Глава 45. Маргарита Павловна, соберитесь и вспомните, откуда у вас взялась эта книга. Лиза снова стучит пальцем по яркой обложке. Маргарита Павловна в десятый раз трогает тонкую оправу очков, смотрит не на роман, а на рядом стоящего с их сотрудницы мужчину. Нет, всё-таки нужно было оставить их дома, всех троих. Но там не факт, что Ерофеев после прилюдного унижения и падения на бетонный пол копчиком не приведёт полицию, а этого хотелось избежать. Лизочка, я не понимаю, в чём вопрос. Маргарита поджала ярко накрашенные тонкие губы, вздохнула, поправив на груди пышный бежевый бант в мелкий горох. Аран всё это время стоял рядом, медленно рассматривал всё вокруг. И было видно, что он находится в лёгком смятении от увиденного. Лиза вспомнила, как они залезли всей компанией в жёлтую малютку Kia Rio, а потом ехали. Хотелось смеяться и плакать одновременно. Но хоть мечи и ножи они согласились оставить дома. Трое здоровенных накачанных татуированных мужиков смотрели на всё вокруг потерянным взглядом. Лиза понимала их эмоции. У неё было также просто шок и ступор. Но к этому ещё был примешан страх и ужас. Им можно сказать, повезло. Что это? автомобиль. Так, давайте забираемся внутрь. Арен впереди. Нет, я не поеду с ним рядом. Ты хочешь, чтобы я уделала сиденье? Камилла вновь начала сопротивляться, нервно застучала каблуками по асфальту. Обошла машину, села в салон, завела мотор. Он не влезет назад. У тебя ведь не хаммер. Лиза передразнила подругу, перестала обращать внимание на её ворчание. Задача была добраться до библиотеки, а там уже как пойдёт. Ничего не делать и ждать чуда сил не было. Вы где-то такие смелые, а тут испугались. Эта металлическая повозка, она нас повезёт в одно место. Вокруг будет много необычного и странного для вас. Но это мой мир, и он не так опасен, как ваш. У нас также можно умереть от чего угодно, но обещаю, враги не нападут, и ведьма не превратит вас в лягушку. А было бы здорово, хотя я бы согласилась на трёх котиков. Камилла выкрикнула свои пожелания. Лиза улыбнулась. Да, котики были бы классные. Аран всё-таки сел спереди. Лиза зажата между Каем и Грэем сзади. Всю дорогу они задавали много вопросов. Всё окружающее было для них мало сказать необычным, скорее фантастически необычным. Наша мать из этого мира. Я помню, она рассказывала про летающих железных птиц, дома, достающие до небес, в которых живут люди. Аран, ты помнишь? Нет. Аран ответил коротко на вопрос Грея, продолжая внимательно смотреть по сторонам. Ему не нравилось то, что он видит. Было непривычно находиться в другом мире. Свой был ближе и роднее. Он везде видел опасность, угрозы жизни не для себя, а для Лизы. Вашу маму звали Анна. Она упоминала что-то ещё о себе. Ещё какое-то имя. Грей, ты помнишь? Нет, вроде ничего такого не было. Доехали без приключений. Немного постояли в пробке в центре. На старшего гора косились автомобилисты, а Камила вела машину с гордо поднятой головой. Библиотечная охрана в лице вечно болеющего с похмелья Иваныча пропустила их компанию без проблем. А вот Маргарита Павловна впала в ступор. Пока Кай с Греем изучали огромное помещение с десятками стеллажей книг, а Камила их тайком фотографировала, Лиза всё никак не могла добиться нужной информации. В тот день, когда мы отмечали ваш юбилей служению библиотечному делу, и я упала в долгий обморок, привезли новое поступление литературы. Вы ещё спросили, что там интересного в любовном фэнтези. Мол, это мое дело. Да, верно, было такое. Утром принесли целую коробку, нужно было всё пронумеровать, внести в каталоги, поставить штампы, но мы решили заняться этим позже. Откуда взялся конкретно этот роман? Лиза вновь постучала по обложке, с изображённой на нём рыжеволосой девушкой и тремя мужчинами пальцем. Так, э, так я не знаю, наверное, из департамента культуры прислали. Маргарита Павловна наконец взяла книгу в руки, перевернула первые страницы и замерла, открыв рот. Ну, это уже что-то. Лучше, чем её постоянное понятие не имею и растерянный вид. Аран, ты не оставишь нас наедине? Нет, не оставлю. Короткий ответ. Суровый взгляд, тиран и деспот в одном лице. Как мило. Лиза передразнила его мимику. Мужчина даже не улыбнулся. И как такого возможно вообще любить? Вот Грей и Кай это идеальные мужчины. Внимательные, заботливые, страстные, делающие женщине приятно. Им можно и двоих родить. И хорошо, что старший, великий Гор, не умеет читать мысли. Это невероятно. Это просто невероятно. Я уже читала это. Я знаю этот текст. Откуда? Соседка. Да, Людмила Степановна. Что за соседка? Лизана, пригласи. Соседка моей Ирочки, Маргарита Павловна, по порядку, если можно. Ирочка племянница, дочка Фим и Штельмана. Ой, она такая забавная была в детстве. Так красиво читала стихи Деду Морозу стоя на табуретке. Очень здорово. Ну а давайте подробнее. Ирочка живёт в Южном. Посёлок такой за городом. Иногда приезжает ко мне, так сказать, навещает старушку. И и вот она где-то с год назад принесла мне рукопись. А текст набран на печатной машинке. Это так самобытно. Сейчас редко встретишь того, кто на них работает. Название такое же и начало, а дальше было столько всего откровенного, стыдно вспомнить. Маргарита Павловна кашлянула в кулак. Покосилась на Арона, залилась краской. Но слог хороший. Я ещё тогда подумала, что героиня похожа на нашу Лизу, хотела сказать, но забыла. Как вы сказали, её зовут Людмила Степановна Малинина. Малина это ягода такая сладкая. Лиза внимательно посмотрела на Арона. Эти слова сказал он. Сам мужчина был задумчив, брови сведены. Тебе знакомо это слово? В вас растёт такая ягода? Нет, мама рассказывала, что зовут её не просто Анна, а есть ещё имя Малинина. Легко запомнить, как ягода малина. Значит, всё правильно. Их мать из нашего мира. Вот ещё одно тому подтверждение, и даже из их города. У Лизы от волнения ладони вспотели от такой догадки и от того, что они могут узнать, как она туда попала. Адрес. Вы адрес этой Малининой знаете? Да как раз дом напротив Ирочкинова. Посёлок Сосновый, дом 18. А её стало быть 20. Лиза, можно тебя на пару слов? Молодой человек, прошу прощения, всего минутку. Маргарита Павловна была сама тактичность. Ухватила Лизу за локоть, потащила за книжные стеллажи. Лиза, кто эти люди? Ты начинаешь меня пугать. Это из клуба. Ну, знаете, есть такие, реконструируют исторические события. А эти мир фэнтези, ну там орки, тролли, гномы, Толкин в Средиземье, слышали ведь? Маргарита сложила руки на груди, вытянув тонкую шею, посмотрела в читальный зал. На орков, конечно, Дикари Лиза походили мало, но всё в духе жанра: одежда, причёски, даже обувь. А, ну, если из клуба, но что-то я не слышала о таком в нашем городе. Из Москвы они. Там чего только нет. Спасибо, мы ушли. Вы чистое золото, Маргарита Павловна.